Глава двенадцатая. За порогом. Стук повторился, от чего стальные петли жалобно заскрипели. Императорская стража? Удивилась Вийки. Что им здесь надо? Уходите через черный ход, приказал Хуанг. Думаю, ничего хорошего от этих ребят ждать не стоит. А как же вы, мой господин? Забеспокоилась Вийки. За меня не переживай. С инвернальной тварью справился, а с этими олухами и подавно. С излишней несерьезностью произнес маг. «Думаю, ничего страшного, опять какие-то вопросы у императора появились. Но лучше не рисковать и не тратить ваше время на эти пустяки. Скорее уходите!» Однако Мартин заметил в глазах старика страх. Мальчик и сам испугался. Не поблекли еще воспоминания о тюрьме? «Живо отворяйте дверь, а не то вынесем ее!» Прорычал дребезжащий голос. «Скорее, идите!» Поторопила Хуанг. Вики схватила Мартина за руку и рванула на утек. Они шмыгнули в сад, прошли по извилистой тропинке и оказались возле узенькой двери, заросшей в юном. Мальчик не сразу разглядел в ковре зелени резную ручку. «Сюда!» — кивнула девочка, отворяя замок. Они вышли наружу, прямо к могильным холмикам. Ежеминутно оглядываясь, миновали кладбище и вышли на грязную немноголюдную улочку. Мартан некоторое время пугливо прятал лицо, закрывая его воротником рубашки. Но когда понял, что идущие по своим делам крестьяне не обращают на него никакого внимания, немного успокоился. Виике местность знала хорошо и вела мальчика короткой дорогой, порой сворачивая в пахнущие рыбой и тиной темные подворотни. В каждом из таких поворотов Мартин ожидал увидеть головореза, желающего убить их и ограбить, но путь, на удивление, был чист. Наконец они вышли к конюшне, возле которой стоял пожилой, тощий мужчина в халате, внимательно перебирающий подковы, лежащие в плетеной корзине, и что-то бормочущий себе под нос. «Добрый день, господинки!» издалека поприветствовала Вейки стоящего. Мужчина вздрогнул, слепо сощурился. Вики, ты ли это?» «Я», — лисенок подошла к конюху, поклонилась. «А как там поживает господин Хуанг? Очень давно его не видел». «Он в порядке. Передавал вам привет». «Благодарю, и ему непременно передайте. А вы по делу ко мне?» Кий глянул на вики. Мельком посмотрел на Мартина, не выказывая особого интереса к персоне мальчика. «Или мимо проходили?» «По делу», — сдержанно улыбнулась Вейки. «Господин Ихуанг отправил нас в соседнюю деревню за лечебными травами, да попросил быстрее доставить их. Ему для одного опыта надо. Сказал на повозке отправиться». «Все, понял, ни слова больше», — замахал руками «Ки». — Дам самую хорошую лошадь. Всегда ее и хуанку даю. Пойдемте. Они вошли в небольшой дворик, где стояло несколько гнедых лошадей. — Посидите пока тут, — произнес господин Ки, и пока Марта на Виики осматривались, в считанные минуты ловко и быстро запряг повозку. Расплатившись, ребята двинули в путь. Дорога петляла, уводя путников все дальше от города, в дикие каменистые места. Мартин с любопытством смотрел по сторонам, забывая порой от удивления закрыть то и дело открывающийся рот. Новый мир был ему непривычен. Скоро миновали границы города, выезжая на необжитые территории. По левую сторону повозки вздымались остроконечные, кое-где покрытые шапками снега вершины каменного хребта. Неприступные скалы резко обрывались вниз бездонной пропастью, и там, подернутые покрывалом вечного тумана, темнели вершины бесчисленных деревьев, плавно переходящих в болотистую низину, заполненную застойными прудами и мелкими болотами. Деревья начинались почти от самого подножия скал, упрямо пробиваясь сквозь завалы каменных осыпей и поднимаясь вверх. Упираясь в склоны, они вонзались в них, точно копья в тело врага но, доходя до определенной незримой границы, сдавшись, завершали свое восхождение, уступая место лишь редким колючкам. Здешние места казались безжизненными, но вскоре Мартон заприметил среди камней, покрытых серыми пятнами толстого мха, змею, а наверху небольшого пика увидел едва заметное движение. По скальному склону карабкалось удивительное существо. Походило оно на паука Но размерами было с приличную собаку. Вздутый купол спины сливался с местностью, и только черные шипастые лапы отчетливо выделялись, проворно двигаясь и цепко хватаясь за выступы и трещины. Существо зыркнуло на чужаков светящимися глазами и замерло. Мартин почувствовал слабый холодок, прошедший под волосами. Это едва ли походило на сквозняк, больше на то, что кто-то подул на него через бамбуковую трубочку. Мальчик вдруг понял, это пришло как озарение, что существо обладает зачатками магии и сейчас пытается с помощью своих способностей выяснить, представляют ли для него опасность двуногие существа. Круглые глаза паука вспыхнули и погасли, существо торопливо двинулось дальше. Мартин хотел подробнее расспросить об этом веике, но девочка сосредоточенно управляла повозкой, направляя лошадь среди острых камней и ям, и мальчик не стал ее отвлекать. Дорога то расширялась, то вновь сужалась, порой резко уходя в сторону. С трудом верилось, что по ней часто ходили люди и ездили телеги, слишком она была опасной и практически непригодной для использования. Кто вообще в здравом уме рискнет идти по ней? «Где ты так научилась управлять повозкой?» Не выдержал и спросил Мартин, бледнее от одного только вида обрывов и расщелин, у края которых они проезжали. «Я много чего умею», — ответила Вики. Повозка подскочила на ухабе, и Мартин едва не выпал из нее. «Держись!» — стараясь побороть смех, произнесла девочка. «Чего смешного?» — надулся мальчик. «Ты такой странный!» как будто ни разу не ездил в повозках. Сел у самого края, да еще и высовываешься. — Может, и не ездил, — пожал плечами мальчик. — Не помню. — Не расстраивайся, — быстро угадав настроение спутника, произнесла вийки. Господин Ихуанг обязательно тебе поможет. — Если вернемся из очарованного леса, — пропищал Булька, высунув голову из заплечного мешка. — А ты чего туда забрался, грызун? Фыркнула девочка, смерив крыса недобрым взглядом. «Наши запасы продовольствия уже жрёшь?» «Это я жру?» — возмутился Булька. «Охраняю!» «Вот поймаю тебя за хвост, сначала усы тебе все выдеру, а потом задавлю». «Фи, не поймаешь!» Вики раздвоилась. Одна девочка осталась управлять повозкой, а вторая метнулась к Мартину. «А ну, повтори, грызун!» Вейки Ни схватила пищащего Бульку за тельце и подняла на уровень своего лица. «Отпусти, бестия! Отпусти, а то я за себя не ручаюсь! Голову сейчас тебе откушу!» «А ну, прекратите ссориться!» — не вытерпел Мартин. «Вы чего, с ума сошли, что ли?» «А чего она первая начала?» Обиженно проворчал крыс. «Булька, перестань припираться с Вейки!» Мальчик глянул на девочку. «Виики, ты тоже не провоцируй его! Мы должны быть вместе, а не ссориться!» Лисенок нехотя отпустила крыса и слилась со своей половинкой. Некоторое время ехали молча, думая каждый о своем. Мартин крутил головой по сторонам, разглядывая причудливые пейзажи и величественные горы. «Это Иншань!» Увидев заинтересованность мальчика, произнесла Виики. Священная для нас гора, где жил Огненный Феникс в период своего изгнания. «Огненный Феникс?» — переспросил Мартин. «Да, это наше главное божество. По преданиям, именно Огненный Феникс разжег то пламя, из которого появился род огня перворожденного». Мартин слушал внимательно, стараясь запомнить каждую деталь. «А это...» Чжу-жун — небольшой пик, где состоялась церемония вступления на престол тринадцатого императора провинции. Много же было мороки, чтобы взгромоздить туда трон, и почти тысячу людей свиты. Правда, все было зря. Император потом через месяц умер от трясучки. Говорят, его ядовитый клещ на этой горе укусил. А это — путашань. Это — уишань. Дорога спустилась в небольшую низину, где стелился мглистый грязный туман. Солнце висело высоко, но лучи дневного светила были бессильны пробиться сквозь призрачный щит. Повозка въехала внутрь тумана, и сразу стало сумрачно, зябко. Лошадь заметно занервничала, а Булька спрятался под рубашку Мартина. «Угрюмая чаще низины словно бы не нуждалась в живительном тепле, она жила сама по себе». Ей ничего не было нужно от этого мира, даже того, без чего не может обойтись ни одно живое существо — солнечного света. «Не бойтесь, тут абсолютно безопасно», — произнесла Вики и поторопила лошадь. «Не нравится мне это место», — высунув мордочку между двух пуговиц рубашки, пропищал Булька. «Мне, если честно, тоже», — поддержал его Мартин. «Я много раз тут ходила, и другие путники тоже, и ничего, все нормально. Обычная дорога». Мартин еще раз огляделся, пытаясь найти причину своего страха, но ничего, кроме густого тумана, не увидел. В душе все больше зрело неприятное ощущение, что в плотной серой завесе кто-то прячется и смотрит на него сейчас мириадами глаз. «Ерунда какая-то», — попытался успокоить себя Мартин и закрыл глаза, пытаясь не смотреть на унылые пейзажи. Немного помогло, и мальчик вскоре успокоился. По пути едущим повстречался небольшой зверек, похожий на волчонка, но меньших размеров и с серебристой шерстью. Лохматый покосился на путников, заурчал и продолжил старательно вылизывать лапы и шерсть, смывая с них собственный запах, словно почуяв, что впереди находится тот, с кем лучше не встречаться. Булька растревожился, начал метаться по телеге, но не смог объяснить причину своего беспокойства. «Ты чего? Все нормально, никого нет же!» Принялся успокаивать его Мартин, но крыс его не слушал и продолжал искать укромное место. Лошадь тоже фырчала, спотыкалась, не желая идти вперед. «Давай, двигай копытами!» В очередной раз начала подгонять ее в яйке, для вескости своих слов стегнув туп прутиком. Телега дернулась и остановилась. «Что случилось?» — разлепил глаза Мартин. И сразу же увидел то, из-за чего так была напряжена и сосредоточена девочка. На дороге лежало два мертвеца. Один покоился лицом вниз, уткнувшись в пыль, другой — на боку, подвернув руку. Мартин хотел убедить себя в том, что лежащие живы, но даже издалека невозможно было принять их за спящих или отдыхающих. Может, потому, что ни в одном не наблюдалось и намека на движение, а может, из-за жужжания крупных насекомых, роившихся над телами. Вещи убитых были не тронуты и валялись тут же небольшие походные сумки, трость и посох. Тот, кто прикончил бедолаг, не интересовался их скарбом. Он просто раскроил им черепа, переломал конечности и раскрошил грудные клетки, так что обломки ребер теперь, прорвав плоть и одежду, торчали наружу. Кровь, хлиставшая из ран, успела впитаться в пыль и засохнуть черными пятнами. «Кто это их так?» – прошептал Мартин, не в силах отвести взгляда от жуткой картины. «Видимо, он...» ответил Булька и забился в угол телеги. Мартон не сразу понял, о ком говорит крыс и некоторое время продолжал взирать на покойников, пока вдруг у ближайшей скалы не стал раздаваться скребущий ляск. В первое мгновение путникам показалось, что это небольшой камнепад, но вскоре стало понятно, что дело обстоит куда как хуже. Страшной неведомой силой из монолита скалы, хрустя и отслаиваясь по старым трещинам, вырвалось два огромных камня и зависло в воздухе. Потом еще два. И еще. И еще. Булыжники начали крутиться и сплетаться друг с другом, образуя грубую фигуру. Еще несколько камней поменьше отделились от скалы и присоединились к общему скоплению. Теперь можно было отчетливо разглядеть пару ног и рук. Кусок породы с отчетливыми прожилками черной руды сорвался с верхушки скалы и плавно поплыл в сторону общего скопления. Выбивая из камней мелкую крошку, он уместился на двух выпуклых пластах, изображая голову неведомого существа. «Что это?» Только и смог выдохнуть Мартон. Вики не ответила. Ясно было только одно — Ничего доброго от этого каменного изваяния не жди. Монстр сделал небольшой шажок вперед, словно проверяя работу своих конечностей. Потом еще один. Походка стала уверенней. Расправив плечи, словно давно пребывала в спячке и теперь разминала затекшие конечности. Чудовище издало протяжный нудренной рев и направилось к путникам. Ложись! Едва успела выдохнуть вики. Каменная рука пролетела почти над самой макушкой Мартина, обдавая того мелким гравием и осколками скальника. «Телега!» — закричал мальчик и попятился вперед, туда, где сидела и управляла их средством передвижения девочка. Вейки натянула вожжи, пытаясь вразумить опешившую лошадь, но та продолжала стоять, выпучив глаза на неведомого монстра. Каменный страж тем временем занес лапу над головой, намереваясь разнести повозку на мелкие кусочки. Этого нельзя было допустить. Мартин понимал, что без телеги они далеко не пройдут, поэтому спрыгнул с нее на землю и, что было мочи, закричал: Эй, кусок скалы! Иди сюда! Монстр глянул сияющими красными зыркалами на мальчика, недовольно захрипел. Мартин схватил камень и швырнул в монстра. Бросок получился отличным, снаряд угодил точно монстру в лоб. Страж оскалил похожую на пещеру пасть, обнажая подобие зубов, ряды длинных острых каменных осколков. Угоди туда плоть и в мгновение превратиться в фарш. «Но людей эта тварь явно не ест», — отметил про себя мальчик, вспоминая двух бедолаг. Теперь понятно, что стало причиной их смерти. «Уводите Легу!» закричал Мартин и поднял второй камень. Виики дернула вожи. Лошадь наконец пришла в себя, истошно заржала и дернулась в сторону. Девочке стоило больших усилий, чтобы удержать ее и выправить в сторону кустов, подальше от каменного монстра. агр <плод <Lipi> недовольно зарычал страж, видя, что добыча уходит. Звуки исходили из глубины утробы монстра и создавались, по всей видимости, скрежетом множества различных камней, звук от которых усиливался большой полостью, расположенной в груди чудовища. Ах, повторил страж и двинулся за телегой. Движения монстра были неуклюжи и медленны, но здоровяку и не нужно было спешить. Дорога отрезана, а дальше кустов его пленники не убегут там крутой обрыв. «Иди ко мне! Чего ты ждешь, неповоротливая тварь?» Мартин кинул булыжник. Тот угодил монстру в затылок, выбивая каменную крошку. Страж махнул лапой, едва не сбив мальчика с ног. «Если бы попал, от меня и мокрого места не осталось бы», — с ужасом подумал Мартин, отирая холодный пот со лба. «Вики, как его можно уничтожить?» крикнул мальчик, набирая в охапку еще камней. «Кидаться булыжниками можно до бесконечности, но это не поможет. Напротив, только сильнее разозлит. Должен же быть иной способ одолеть эту тварь!» «Я не знаю!» истошно закричала девочка. Лошадь вновь начала биться в панике, едва не поломав продольный брус повозки и тяж. Левая оглобля сухо затрещала, едва не распавшись на щепки, колеса вывернулись на максимум. «Стоять! Стоять, чтоб тебя!» — закричала девочка, уводя лошадь из зарослей. Животное встало на дыбы, дернулось. «Стоять!» Каменный монстр, видя, что телега остановилась, издал жуткий гортанный выклик и направился к ней. «Нет! Иди сюда! Сюда!» — закричал Мартон и принялся осыпать тварь камнями. Но это не помогло. Монстр преодолел разделяющих расстояние и схватил телегу за заднюю часть. Одним рывком вытянул на середину дороги. Лошадь рванула вперед, но не смогла вырвать ношу из лап монстра. Видя, что в скором времени вики будет раздавлена каменным кулаком монстра, Мартин собрал всю силу воли в кулак и двинул в атаку. Прекрасно понимая, что справиться с противником, который полностью состоит из скалы, ему не удастся, он все же решился выручать девочку из беды. В два прыжка взгромоздился врагу на горб и принялся молотить по нему булыжником, который прихватил с собой. Особого эффекта это не принесло, лишь полетела во все стороны каменная крошка, больно врезавшись в лицо. Тогда мальчик решил применить другую тактику и взгромоздился монстру на голову. Надо лишить его зрения, тогда он не сможет видеть. Но придумать решение проблемы было гораздо проще, чем реализовать его. Монстр почувствовал, что на спине примастился человек, попытался скинуть его с себя. Каменная рука начала с грохотом лупить по горбу. Окажись, там что-то мягче камня, например, нога мальчика, в миг превратится в кровавую кашу. А -а -а -а! Монстр начал крутиться. Но сбить верткого мальчика так и не смог, поэтому поступил хитрее. Перестав махать руками, каменный громило направился к скале, из которой вышел. Мартон не сразу понял, что намерелся предпринять противник. Но когда тот стал с неимоверной силой биться спиной об острые выступы, сообразил, что хочет сделать монстр. Мальчик увернулся от первого толчка, едва не угодив при этом в каменные жернова, забрался на плечо к монстру и поспешил спрыгнуть, чтобы не попасть между двух скал. Но в последний миг вдруг почувствовал, как что-то твердое сомкнулось на лодыжке и больно потянуло на себя. Ар? <связь> <связь> Довольно заурчал монстр и поднял мальчика за ногу. Побег не удался. Мартин угодил монстру прямо в лапы.